Глава 25. «Не может быть!» «Нет, как я могла понять только сейчас?» «Имя генерала Рододендрона и имя моего спутника, что тут инкогнито, совпадают. Он из благородных, он знает лес и повадки троллей. И, разумеется, мой подарок, присланный с очередным письмом Азуриту, будет у него. Но почему он не захотел рассказать мне обо всем сразу?» берилл ведь узнал меня. Неужели все для него и правда было не более, чем игрой, развлечением в военном походе? Наконец я нашла в себе силы оторвать взгляд от вышивки и посмотреть на Берила. Он все понял. — И почему вы молчали? — с горечью спросила я. — И как долго собирались скрывать? — До самого конца, — невесело усмехнулся Берилл. — А причина должна быть вам очевидна, принцесса. Я не хотел неловкости между нами. — Мне ничего не очевидно, — нахмурилась я, — и мне хотелось бы все прояснить. Я прояснил в последнем письме. Королева ответила, что вы даже не читали, и я понимаю, почему. Берил сжал кулаки. — Думаю, вы еще найдете того, кто будет вас достоин. Он поднялся и отвернулся а я даже не знала, что сказать. Нет, стоило остановить это недопонимание как можно скорее. «Что еще вам написала королева?» Я тоже поднялась и скрестила на груди руки. «Наверное, она умолчала, что не прочла я ваше письмо только потому, что она не дала этого сделать?» Берилл обернулся и внимательно посмотрел на меня. «У королевы на меня свои планы, и вы в них не вписывались». Понизив голос, призналась я. «Так что... расскажите, что вы писали». «Хорошо», — Берилл на миг прикрыл глаза. Я сознавался, что писал вместо Азурита. Сожалел, что мне пришлось уехать до того, как я сказал бы вам это лично. «Зачем вы вообще решились на эту авантюру?» — задала я главный волнующий вопрос. «Изначальная причина проста», — хмыкнул Берилл не хотел позволить принцу другой страны свободно переписываться с нашей принцессой. Мало ли, какую информацию он пытался выведать, втеревшись вам в доверие. Хотела бы ответить, что он не прав. Наши страны уже не воюют, и смысла в этом нет. Но вовремя остановилась. Вспомнила настоящего Азурита и поняла, что он мог бы что-то подобное задумать. — А вы сами? Я замялась, не сразу решившись спросить то, что волновало все это время. «Вы были, писали, искренне или играли роль? Везде, где шла речь о моих мыслях и чувствах, я был честен с вами, Агата». Этот ответ я и желала получить. Вот только почему в глазах Берила была не только теплота, но и сожаление, будто он знал что-то, что сделает мне больно. О том времени... У меня останутся только светлые воспоминания. Благодаря вам. Вы так говорите, будто других воспоминаний не будет. Я обхватила себя руками и напряглась, ожидая, что ничего хорошего он не ответит. — Об этом я тоже писал, Агата. Из-за родового проклятия мне лучше держаться от вас подальше. Я не могла поверить ушам. — Почему? — Вы держитесь ко мне довольно близко, и пока ничего не произошло, возразила я. К тому же вы шли к колдуну, разве не за тем, чтобы разобраться с проклятием? Да, но я опоздал. Ведь превращение произошло, негромко ответил он. Теперь это не остановить. Я молчала, не зная, что сказать, а Берилл не торопился объяснять мне суть своего проклятия. Мне просто нельзя быть в столице. И отныне лучше не покидать своей территории. Это опасно для окружающих. Он устало потер лоб. А еще это проклятие передастся моим детям. И неизвестно, как сработает на них, в каком возрасте. При словах Берила о детях я почувствовала, как жар приливает к щекам. Почему я подумала о наших детях? Он ведь, возможно, имел в виду совсем не это? «Но я тоже не обязана все время жить в столице», — опустив взгляд, ответила я. Берилл коснулся рукой пряди моих мокрых волос и, касаясь щеки, отвел их в сторону. В его глазах все еще оставалась грусть. «Милая Агата, вы очень добры и самоотвержены». От его обращения ко мне, как в письмах, в груди затрепетало. «Я беспокоюсь, насколько легко и быстро вы поддаетесь чувствам». Не ошибитесь в следующий раз. — В следующий раз? Я неверяще смотрела на Берила. Очевидно, он уже все решил. Без меня. Значит, не так уж и крепки были его чувства? Боюсь, что следующего раза не будет. — Тихо сказала я и, не дав ему ответить, продолжила. — Пойдемте. корменита заждалась. Берилл смерил меня внимательным взглядом, кивнул, и повел вдоль берега, показывая дорогу. К месту стоянки мы вернулись молча. Наутро Карменито все никак не могла понять, какая кошка между нами пробежала. И я, и Берилл ходили хмуры и почти не разговаривали. До холма цветения, где мы могли бы найти розу, оставалось всего ничего, но это не прибавляло мне радости. Я остро чувствовала, что времени, проведенного с берилом, все меньше. Мы скоро расстанемся навсегда. Возможно, он был прав, когда не признался, кто он. Несмотря на обиду и упавшее настроение, я решила не отходить от вчерашних намерений. Оставив завтрак и заверив всех, что я скоро вернусь, я прошлась в поисках нужных трав вокруг. В идеале мне бы найти что-то нейтрализующее яд, или помогающая свёртываемости крови, ведь царапины берила не проходили из-за яда русалки. Кажется, где-то видела редкий для этих мест костерник. Если не найду, придется довольствоваться притропинником. Пока бродила в поисках нужной травы, я успокоилась и перестала прокручивать в голове ночной разговор с берилом. Похоже, если рядом никого, я одна, то волшебство действует сильнее и чувства быстро улетучиваются. Вскоре я вернулась к берилу с пучком трав. Ополоснула их, взяла в нужной пропорции и растерла в походной чашке, получив кашицу. Подошла к берилу ближе. «Надеюсь, вы промыли рану?» Он удивленно вскинул брови. Я взглянула на его ногу. Она была прикрыта штаниной, и, похоже, он оставил ее как есть. Я перевела строгий взгляд на берила. «Не ожидал, что принцесса возьмется за дело так скоро!» — хмыкнул он. «Вы должны были уже хорошо меня знать. По письмам!» Карменита охнула. Я почувствовала укол совести, что дулась все утро и не нашла времени рассказать ей о вчерашнем. «Неважно. Возьмите это и нанесите на царапины. Будет щипать, но зато она быстро затянется». Я протянула перилу чашку с лекарством. Он взял ее, накрыв мои пальцы своими. Волна тепла от кончиков пальцев прошлась по всему телу. И скоро я лишусь и этого. Я решила отогнать грустные мысли. Скоро я встречусь с Розой, и, возможно, она быстро снимет свое волшебство. Мне останется только разобраться в своих запутанных чувствах, и все будет хорошо. А пока я решила наслаждаться компанией, уже ставших близкими мне Кармениты и Берила, не думать о плохом и вести себя, как ни в чем не бывало. Чем ближе мы были к холму, тем чаще попадались феи. На холме цветения уже начинался праздник. Но только подойдя к нему близко, я поняла, что это проблема. Фей было очень много. Они толпились около огромного дерева, танцевали, подлетали к столикам с фруктами и весело болтали. Роза наверняка не сидела дома, а тоже веселилась на празднике. «И как в этой толпе найти ее?»